Дима. Зевая прямо на рабочем месте, я удостаиваюсь нескольких осуждающих взглядов следящей за мной Сабрины. После того, как она застукала меня за написанием новых рецептов из имеющихся в баре ингредиентов, я окончательно потерял ее доверие. А еще сегодня будто назло играет чересчур громкая музыка. «Что ты делал прошлой ночью?» Ухмыляясь, спрашивает Феликс. «Выглядишь так, будто тебя заездили». «Было бы хорошо, но я не настолько везучий». Отвечая, я в очередной раз массирую пальцами пульсирующие виски. «Так что случилось?» «Сначала я позволил своему другу с топографическим кретинизмом устроить мне экскурсию по городу. Каждый раз, когда он вел меня в новое место, мы искали его не меньше двух часов». И это при том, что Сеня настаивал, будто это находится буквально за углом, надо только немного пройтись. «И долго вы так блудили?» — смеется Феликс. Он привез меня в хостел почти в час ночи, а дальше началось самое интересное. Что же? В соседней комнате происходила какая-то вакханалия, музыка, безумные крики, звуки падающей мебели и все в таком духе. Самое ужасное, что этот кошмар прекратился только утром. Я поспал чуть больше четырех часов и сейчас готов вырубиться прямо под барной стойкой. «Держись, мужик!» Похлопав меня по плечу, Феликс отходит покурить. Завидев направляющуюся ко мне Полли, я не понимаю, как ей удается улыбаться при таком количестве работы. «Дай гадаю, новый заказ?» «Так нечестно!» «Как ты узнал?» Она корчит обиженное выражение лица и невинно хлопает серо-голубыми глазами. «А где Феликс?» Я делаю характерный жест, поднеся два пальца к рту с воображаемой сигаретой между ними. «Он же хотел бросить!» Озадаченно покачав головой, она поправляет немного растрепавшийся высокий хвост. «В любом случае, с тебя одна острая тропикана. Это наш постоянный клиент, не облажайся!» Постараюсь. С трудом подавив очередной зевок, я доверху наполняю бокал для вина кубиками льда. Затем кладу в шейкер три дольки ананаса и одну дольку корня имбиря. Тщательно продавливая их мадлером, я не замечаю, как ко мне подкрадывается Сабрина. Знаешь, чего мне сейчас хочется? Секс на пляже? Мое предположение, она встречает хмурым взглядом. Я имею в виду коктейль. Решаю я пояснить на всякий случай. Кажется, ты говорила, что любишь его. А знаешь, что я не люблю. Сделав акцент на слове «не», она подается вперед и внимательно следит за тем, как я по очереди отмеряю и добавляю в бокал лимонный сок, сахарный сироп и серебряную текилу. Полагаю, что меня. Но дело в том, что не утруждайся. «Прерывает она меня?» «Феликс уже объяснил мне, почему ты такой помятый». «Ладно. Про себя, решив больше ничего не рассказывать этому балаболу, я судорожно ищу лист ананаса, чтобы украсить готовый напиток. Он внизу, в контейнере под номером 3». Подсказывает Сабрина, словно прочтя мои мысли. «Я знаю, просто забыл». «Ну, разумеется». Кивнув, она возвращается к нашему разговору. «Я не люблю, когда сотрудники приходят на работу в разобранном состоянии. Мне не нужна половина или четверть бармена. Ты нужен здесь целиком. Это понятно?» «Да, но я не могу гарантировать, что такое больше не повторится». «Разумеется, не можешь. Ведь ты живешь в хостеле, где все делают то, что им вздумается». Промолчав, я поднимаю руку, чтобы подозвать Полли, но Сабрина тут же ее опускает. «Я сама отнесу этот коктейль». Проигнорировав мой вопросительный взгляд, она продолжает меня чехвостить. «Подводя итог, мы возвращаемся к вопросу твоего жилья. Ты уже нашел квартиру?» «Пока нет. В выходной не хватило времени, но я займусь поиском в ближайшие дни». Еще раз повторю, что готова заранее выдать тебе аванс или даже зарплату, если есть такая потребность. Спасибо, но дело не в деньгах. А в чем? Когда Сабрина задает вопрос, у меня всегда складывается ощущение, что это чистая формальность. Она все равно услышит лишь то, что захочет. Не знаю, все-таки это серьезный шаг. Хочется подойти к этому делу с умом. По-моему, ты просто сохраняешь себе путь к отступлению. Как будто квартира меня остановит, если я захочу сбежать. Говорю я себе под нос, но она все равно слышит каждое слово. Не остановят. Именно поэтому я не вижу смысла тянуть с этим вопросом. Хорошо, больше тянуть не буду. Вот и отлично. Явно удовлетворенная исходом нашей беседы, Она забирает коктейль и плавной походкой следует к столику за полупрозрачной ширмой, где обычно сидят влюбленные пары. «Я вернулся», — объявляет Феликс насквозь пропахший табаком. «Что новенького?» «Ничего. До закрытия двадцать минут, а я не использовал свой перерыв». «Можешь уйти пораньше. Я предупрежу Сабрину». О, в этом я даже не сомневаюсь». Нервно сбросив с себя фартук, я ухожу в раздевалку. Сделав несколько заметок в блокноте, я снимаю белоснежную рубашку и, надев свою уже порядком заношенную черную футболку, выхожу из бара. Едва не столкнувшись с какой-то явно угашенной девицей, я направляюсь в сторону остановки и только потом вспоминаю, что знаю это лицо. «Инга?» — окликаю я ее. «Да, привет!» – как-то слишком бодро отзывается она. «Мне не спалось, и я вспомнила о твоем предложении. Ну, поговорить. Хотя ты, наверное, уже забыл? Понимаю, прошло много времени, но я... Я слишком много болтаю. Прости». «Не так уж и много времени. Всего пару дней». «Напоминаю я ей». «Да, точно. Просто они очень долго тянулись. Ну, по крайней мере, для меня». «У тебя-то наверняка другой темп жизни, или как это называется?» Ее растерянный, вопрошающий взгляд вынуждает меня подойти ближе и положить руку ей на плечо. «Все нормально?» «Да, да». Энергично кивая, она смотрит мне прямо в глаза. «Раньше я тоже не замечала, как пролетел очередной день, а теперь эти 24 часа просто сводят меня с ума». Они тянутся и тянутся, и это так мучительно долго. Понимаешь, о чем я? Думаю, да. Ой, ты же с работы вышел и хочешь домой? Извини, что задержала. Не знаю, что на меня нашло, обычно я так не делаю. Как так? Решаю я уточнить с трудом, сдерживая улыбку. Не стоишь в три часа ночи под дверью коктейль бара? И это тоже. Можешь пройтись со мной до остановки. Предлагаю я ей. Заодно поговорим. Ладно, а тебе не надоедают разговоры с клиентами? В баре, где я сейчас работаю, этого практически нет. Все сидят за столиками и практически не подходят к барной стойке. Ты поэтому туда устроился? Меня ошарашивает ее вопрос, и я непроизвольно замедляю шаг. «Отчасти да. На твоей прошлой работе был кто-то особенно надоедливый?» «Не знаю, что именно на меня подействовало. Ужасная сонливость, усталость во всем теле или Инга, располагающая к себе с первой секунды разговора. Но я выдаю ей то, что еще никому не озвучивал. Одна девушка, но она мне не надоела. Тогда почему ты -то уехал?» потому что, задумавшись обо всех причинах моего переезда, я осознаю, что именно эта болезненная история помогла мне принять окончательное решение. Кажется, это я ей надоел, и поэтому не имело смысла там оставаться. Вы расстались? Знаешь, недавно я понял, что мы, кажется, даже не встречались. По крайней мере, она точно не считала нас парой. «Как же я тебя понимаю!» Громко сокрушается она. «Парень, с которым я встречалась, сначала настоял сделать наши отношения тайными, а теперь обвиняет меня в том, что мне больно находиться рядом с ним на одном катке. И это после того, как он бросил меня ради карьеры. Карьеры, которую он на минуточку завершил через пару месяцев после нашего расставания. Да что с этими людьми не так?» «Странно, но меня не напрягает ее болтливость, хотя обычно я держусь подальше от тех, кого захлестывают эмоции. Мне даже нравится рвущаяся из нее наружу экспрессия». Вспомнив, что она фигуристка, я пытаюсь представить, как она выражает свои чувства на льду. «Наверное, он тоже не считал нас парой, только делал вид, что влюблен, а сам...» «Ты сказала, что вы видитесь на катке». «Да, каждый божий день!» «Тогда ты можешь напрямую у него спросить, было ли все это игрой. Мы останавливаемся у автобусной остановки, и Инга достает телефон, чтобы вызвать такси. Я бы обязательно спросил, если бы мог. А ты не можешь позвонить той девушке или написать ей?» «К сожалению, нет. Но раз у тебя есть такая возможность, стоит ей воспользоваться». «Да, может и стоит. Спасибо». Она делает шаг в мою сторону, явно собираясь меня обнять. «Да не за что». Растерявшись, я прижимаю ее к себе. Первые лучи восходящего солнца падают на ее рыжую голову, которая едва доходит до моей груди. Я понимаю, что обязан попросить номер ее телефона, но мои планы рушат шумно подъехавший автомобиль. Отпрянув, Инга замечает такси и тут же направляется в его сторону. «Еще раз спасибо!» — кричит она напоследок и исчезает в салоне. Оставшись наедине с собственными мыслями, я вдруг понимаю, что уже давно не встречал столь искреннего человека, как она.